Глава пятая. Пусть он умрет!» А Юр открыл глаза. Его окружала промозглая, холодная темнота. «Что случилось? Где я?» Он протянул руки, и его пальцы наткнулись на влажную каменную стену. «Где я?» «Там же, где и раньше!» — раздался поблизости ехидный скрипучий голос. Не вид? А Юр сел на своей жесткой лежанке. Я что, опять здесь или? А может, я и не выходил отсюда? Вдруг подумалось ему. Может, все, что было потом, мне просто приснилось? И непонятно, почему открытая дверь, и стенающие толпы в городе, пропахшем Гарью и погребальный костер? Отец! Он вскинул руку к голове и нащупал на затылке болезненную шишку. Ужас охватил его, на глазах выступили слезы. «Святое солнце! Пожалуйста, пусть мне все это приснилось! Смерть отца, перекошенное лицо Кирана, когда он меня увидал и сделал вид, что не знает...» Юноша утер слезы резким движением руки. «Эй, старик, я давно тут?» «Да уж изрядно! Голова у тебя крепкая! Хочешь водички?» — Ты как будто и не удивлен. — Не удивлен, — спокойно подтвердил товарищ по заключению. — Когда я уходил, ты сказал что-то вроде «к чему бегать понапрасну?» — Так ясно было, что тебя скоро притащат обратно. Была, правда, и другая вероятность. — Что меня убьют? — мрачным голосом спросил Аюр. Устроит гибель наследника на глазах у всех. И выпустили нарочно для этого, да? Хе — Хе-хе. — Одно ты угадал правильно, а другое преждевременно. А Юр вскочил с лежанки, быстро подошел к старику, нашарил в темноте костлявое плечо и сжал пальцы. — Слушай, хватит говорить загадками. Быстро выкладывай, что тут происходит, не то... Ой — Ой! Царевич вскрикнул. Я дернул руку, его обожгло так, будто он схватился за раскаленный металл. Он подул на пальцы и поглядел в темноту, как будто ожидая увидеть, что плечо старца рдеет, как неостывшее бронзовое литье. Но ничего там не светилось. — Кто ты такой? — прошептал он, пятясь. — Я искатель истины из северного храма, — скромно ответил старец. Тебя интересует истина? Да что ты несешь? Или ты готов бездумно поклоняться и свархе, как принято тут, в столице? Лить масло на алтарях и приносить жертвы бессмысленны и никому не нужны, в том числе и самому и свархе. Как это жертвы не нужны? А Юр был так потрясен, что даже забыл про свою скорбь. — Да на них стоит весь миропорядок. И сварха наш отец, а тот, кто не кормит отца, и сам не достоин вкушать радости земной жизни. Тот То-то вы его кормите, аж закормили, а ему хочется все больше. Ядовито ответил невид. — Мы, северяне, это видим собственными глазами. Сколько уже земли отожрал первородный змей при полном попустительстве свархи. — А иные считают, — добавил он, — что это самый сварха хочет затопить Аратту. Разве не его лучи заставляют таять ледники, питающие море? Может, ему не хватает жертвенного дыма? — Как? «Какое ужасное богохульство!» А Юр даже побледнел от услышанного. «Теперь я понимаю, почему тебя заточили в подземелье. Если не уймешься, и сварха тебя поразит». «Да?» «Пока он поразил твоего отца. Хотя лично я считаю, что это был кое-кто поближе. А скоро поразит тебя. И знаешь...» «Я бы и жалеть не стал!» В голосе старика вдруг прорвалась непонятная Юру злоба. «Солнечная династия совершенно выродилась! Арьи забыли все! Боги не слушают вас! Им не нужны ваши жертвы! Вы перестали слышать их! В вашем существовании больше нет смысла!» Невозможные речи старого жреца привели Аюра в полнейшее смятение. — Какие страшные вещи, — говорит Невит, — да его казнить мало. — Я не желаю слушать, замолчи. Мой отец был живым богом на земле, а теперь я. — И как тебе <смех> быть богом? Чувствуешь себя всемогущим? — Я? — Пока нет, но... — О, — прервал его старик. «Прислушайся!» Сверху из-за двери слышались голоса и звук шагов. Потом разговор оборвался на полусловие, что-то тяжело упало. «Что это?» «Это твоя смерть!» Лесовики-вурсы в войсках Аратте ценились не слишком высоко, несмотря на рост, силу и стать. Как не силились командиры, вурсы не могли держать строй и норовили пуститься на утек, едва сообразив, что противник превосходит их числом. Нет, трусами они не были. Добежав до ближайшего леса, они растворялись среди деревьев и тут же готовы были нападать из засады. Но на равнинах они чувствовали себя потерянными и просто не могли понять, как можно воевать там, где негде укрыться. Вместе с тем лесовики отличались мощью, выносливостью и полным пренебрежением к чьим бы то ни было жизням. Вурсы жили в лесистых горах Восточной Бьярмы уединенно, спускаясь в долины, только пограбить и украсть себе женщин. Соседние племена боялись их, утверждали, что у них по семь пальцев на руках и старались не иметь с ними дела. Трое плечистых узкоглазых бородачей постучались в ворота недавно опустевшего особняка хранителя покоя. Назвав условное слово, они вошли в калитку, после чего старший из них кивнул в ответ на приветствие и воткнул кинжал в печень изумленного превратника. Его спутники поспешили разделаться с опешившей стражей. Схватив последнего, они спокойно, будто ничего особенного не произошло, спросили, где вход в подземелье. И, получив ответ, без каких-либо воинственных криков, свернули ему шею, словно утенку. Услышав на лестнице тяжелые шаги и лязг оружия, Аюр насторожился. «Это еще кто?» Стражник, приносивший еду, обычно спускался один. Можно было, конечно, предположить, что грядет долгожданное освобождение. Но царевич уже понял, что лучше лишний раз насторожиться, чем лишний раз обмануться. Так что он соскочил с лежанки, отошел к дальней от двери стене и притаился там. Тяжелый засов лязгнул, дверь отворилась. — Ну и темень! — донеслось с порога. — Хоть бы плошку зажгли, что ли. — Где он тут? — спросил другой голос. Привыкшими к темноте глазами Аюр насчитал троих незнакомцев с длинными кинжалами в руках. — Там, кажется, у стены что-то шевелится. — воскликнул третий гость. — Давай кончай его и пойдем. Не нравится мне эта лисья нора. Тесно, свод нависает. — «Сейчас пойдем», — обнадежил старший и направился в сторону лежанки Аюра. «Прибьем лисенка и ходу». «Они что, в самом деле хотят меня заколоть?» — в ужасе подумал царевич, вжимаясь в стену и закусив губу, чтобы не заорать. Трое убийц казались дурным сном, который внезапно стал явью. Ему, наследнику престола Аратты, сыну, живого бога! И так нелепо умереть? Он шарил в потьмах рукой по стенке, стараясь нащупать хоть что-нибудь пригодное для боя. А что можно найти в темнице? Ему вспомнился бой на лосиных рогах. Там он держался как должно. Но как ни крути, схватка вот так, когда враг ищет тебя во тьме, как хищный зверь, совсем не то же самое, что перебрасываться стрелами из укрытия. Даже тогда, на холодной спине, когда ингри преследовали их и едва не схватили, он не испытывал такого страха. Ну, честно говоря, тогда он просто не успел ничего почувствовать, так быстро все закончилось. А сейчас царевичу было жутко. Ему вспомнился Ширам, сам, чуть живой, но без колебаний, вставший на его защиту. Как же сейчас его не хватало! Рука царевича наткнулась на глиняную плошку, в которой стражник приносил еду. А что, если кинуть миску в голову ближайшего бородача, который медленно шел на него во тьме, и стремглав броситься к лестнице? Нет, не получится. Двое торчат неподалеку от выхода и не дадут ему проскочить. Лесовик двигался на ощупь, выставив вперед пустую руку и держа кинжалу бедра. Сейчас... «Еще несколько шагов, и он меня отыщет», — думал Аюр. Пятиться ему было уже некуда. Единственное, что сейчас за меня, — это темнота. Я их хорошо вижу, а они меня нет. Что бы в такой ситуации сделал Ширам? Он уж точно не растерялся бы с оружием или без. А что если...» Аюр с силой метнул глиняную посудину в дальнюю стену. Бородач развернулся на звук. В тот же миг царевич вскочил ему на спину и воткнул большой палец в глазницу. Вурс заорал, выронил кинжал и упал на колени, закрывая лицо ладонями. Но его вой тут же прервался. Мигом, подобрав оброненное оружие, Аюр вогнал клинок в основание черепа. Спутники лесовика бросились на помощь. Окрыленный первой удачей, сын Ордвана лихо вскочил на ноги и развернулся, вскидывая оружие. Тело само вспоминало, чему его учили, и кровь бурлила в жилах. Но схватиться с двумя врагами не на жизнь, а на смерть ему не довелось. За спиной лесовиков неведомо откуда возник тощий низкорослый старец, еще недавно стращавший Юра гибелью Аратты. Он вскинул обе руки и коротко хлопнуло лесовиков между лопаток. Кажется, совсем легко, будто кликнул. Он и впрямь что-то сказал, но Айур не успел понять, что. В тот же миг чужаки повернулись и яростно набросились друг на друга. Спустя несколько мгновений все было кончено. Оба лесовика лежали на полу в луже крови. У Айуры бешено колотилось сердце. Он все еще был готов сражаться до потери дыхания, наносить и отражать удары, вновь и вновь чувствовать, как входит острый металл в податливое человеческое тело. «Уходим!» — тихо, но повелительно проговорил старец. «А если там...» «Дорога открыта!» Снаружи у ведущей в подвал двери валялись еще три окровавленных тела. Старик обошел их с полным безразличием, даже не убедившись, что они мертвы. — Смотри, это же те, кто сторожил меня в подземелье! — изумленно произнес Айюр, узнав их. — Да, никто не должен был узнать, как умер царевич Аюр. — Ну почему меня пытались убить? Почему не вид? За что? Как они посмели покуситься на священную особу? Юноша перехватил пренебрежительный взгляд старика и резко оборвал свои причитания. — Прости, я хотел лишь узнать, как ты заставил тех внизу убить друг друга. Что ты им сказал? — Тем? Старец кивнул в сторону подвала. Я лишь открыл им глаза, показал, какие они чудовища. Они же сами поторопились закрыть их друг другу. Аюр глядел на него, щурясь и моргая, хоть снаружи и вечерело, но он отвык от света. Старичок выглядел именно так, как он его и представлял. Маленького роста, лысый, худой, с редкой седой бороденкой в обтрепанном буром рубище, со взглядом жгучим, как огонь или змеиный яд. Подобных жрецов Аюр в храме и свархе не встречал. Знакомые ему жрецы были величавыми хранителями тайного знания. этот же напоминал то ли нищего бродягу-проповедника, то ли дива в человеческом обличье. — Может, они в северном храме все такие? — подумал он. И спросил, отводя взгляд от мертвых стражников. — Как ты думаешь, кто послал убийц? — Ну, наконец-то стоящий вопрос! Они не хлопанье крыльями. <смех> Пошли, поговорим в доме. Хочется уже погреть старые кости в тепле, а то они совсем разнылись в этом сыром подвале. Они зашли в дом, который показал Саюру довольно странным. Он явно принадлежал очень богатому человеку. Но не было вида ни слуг, ни охраны, Откуда-то заметно тянуло гнильцо, и в целом особняк выглядел так, будто его бросили и ушли. — Что это за дом? — спросил он с любопытством. — Кто тут живет? — Я тут живу. Но... А Юра гляделся. — Что-то не так? — спросил старец, с удовольствием усаживаясь на расшитых подушках в увитой, цветущими лозами комнате. — Багровые гроздья цветов на длинных ветвях, за которыми никто не ухаживал, поникли и уже начали осыпаться на мраморные полы. — Если это твой дом, а мы сидели в его подвале... А Юр смахнул увязшие цветы с толстого ковра и сел рядом. — Так выходит, это ты держал меня в заточении? — Нет, не я, — покачал головой старый жрец. «Я присоединился к тебе по двум причинам. Первое, я хотел спокойно побеседовать с тобой в тишине и уединении. Здесь, в столице, повсюду ужасный шум и суета. Разве что в тюрьме и можно узнать друг друга поближе». Царевич пожал плечами и оглядел комнату. Резную арку, ведущую в соседнюю залу, охраняли два вздыбленных льва с солнцем в лапах, которых Аюр вдруг узнал. — Да это же городской дворец Артанака! — сообразил он. Теперь он и вовсе ничего не понимал. Артанак казнен как изменник. — Почему же не вид? — развалился тут на подушках, словно хозяин. — А во-вторых продолжал тот. «Я тебя охранял. Я ожидал, что тебя рано или поздно придут убивать. Ты нужен был Кирану, пока был жив твой отец. Если бы он вернул тебя, то заслужил бы полное доверие государя. Да и твое тоже. Киран умеет обставить свои дела». Наверняка он бы убил тебя у тех, кого назначил бы похитителями. Но Ардван решил поверить на Акхам, и тем обрек себя на смерть, после которой твоя жизнь также не стоит ничего. Он бы сразу убил тебя у погребального костра, когда бы это было ему выгодно. Ты ему помеха на пути к трону. Хирану? Недоверчиво протянул царевич. А кому еще? То ближайший наследник Ардвана после тебя, Тум. Верховному жрецу никогда не нужна была царская власть. Ему хватает власти над душами. Следующий наследник Киран. А Юр нахмурился. Он вспомнил, как увидел мужа сестры на погребальном обряде и как перекосилось его лицо. И после этого удар по голове. Но Киран никогда не подавал повода заподозрить его. Он всегда был так предан, так ласков и приветлив. «Твои обвинения очень тяжелы», — подумав, произнес он. «Если все это так, и у тебя есть доказательства, что Керан злоумышлял против меня, его нужно судить». «Кто этим займется?» «Я? Кто же еще?» «А кто ты?» А Юра Задачина посмотрел на старца. «Как это кто?» «Я, царевич». «Изуродованное тело, царевича Юра найдут завтра». Не на миг задумался. «Ну, скажем, в сожженной крепости Нахов. Кто бы еще смелился пойти на такое страшное преступление против сына живого бога, кроме змей-поклонников? Ведь всем уже известно, что они убили государя. Они его не убивали? Убежденно заговорил был Аюр, но старик перебил его самым непочтительным образом. — Кто ты такой? Почему тебя должны слушать? Тебя никто не знает. Ты мальчик. Просто мальчик. А если придешь во дворец и начнешь дерзко называть себя Юром, что будет дальше? Ну-ка. Ты намекаешь, что меня не станут слушать. Ну почему же? Выслушают со всем вниманием. Пыточный слушать умеют. Что? Кара сам признаешься, что ты самозванец. Будешь кричать этого весь голос. А в награду тебя убьют, может, даже без особых мучений. Наместник Керан лично проследит, чтобы всякие проходимцы не лезли во власть. Ведь он отныне отвечает за безопасность Аратты. Айур слушал невида и стискивал кулаки, изо всех сил пытаясь задушить в себе гнев. Не время злиться, время мыслить хладнокровно. — И что, у меня совсем нет союзников? — выдохнув, спросил Айур. — Все арии в столице Закирана? Все поверили ему, когда он объявил Накхов убийцами государя? И похитителями царевича Аюра. Да, считай все. Киран недаром столько лет кормил, поил и развлекал младших сыновей вельмож. Он свой, он ближайший родич и доверенное лицо покойного государя. Анахов никто не любит, и знать... И простолюдины охотно поверили в их преступления. После той резни, которую они, убегая, устроили в Нижнем городе, это было несложно. Только не я. У царевича внезапно словно пелена спала с глаз и стало ясно, что делать. «Керан вынудил их, а я верю Шераму и отправлюсь к нему». — На месте твердыни Накхов, лишь обугленные стены, — напомнил старец. — Ут, да не близкий. И уж поверь мне, Киран постарается сделать так, чтобы ты навсегда исчез в степях. А Юра Грюма нахмурился и промолчал. — К тому же твой милый родич позаботился устроить Накхам засаду. — Даже если они выскользнули из нее, подумай сам, захотят ли теперь дети змея повиноваться власти Аратты. С ними обошлись весьма несправедливо. — Я все же рискну, — подумав, заявил Аюр. — Я проберусь к Шраму, где бы он ни был. Он мой друг. — Что ж... Если сварха будет к тебе благосклонен, ты проберешься. Если его благословность будет безмерна, то наки поднимут за тебя оружие. И вы зальете орату кровью, чтобы вернуть лазурный дворец. Но ты забыл, что навстречу потокам крови скоро придут потоки воды». «Покуда ты будешь отвоевывать свое право на престол у мужа своей сестры, великая держава превратится в гряду островов, между которыми много дней нужно будет плыть на лодке. Подумай, стоит ли золотой венец такой цены?» «Но я сын царя, это мой долг». В голосе Аюра вдруг послышалось сомнение. Как будто его вера в собственное предназначение поколебалась. Ой, долг, забота о людях! Мой долг быть воплощением и свархи на земле! возмутился Аюр. Это и есть забота о людях! Невид вдруг рассмеялся. Ты даже сам не представляешь, насколько верные слова сейчас сказал. Именно так. Правитель защищает своих, но солнце освещает и согревает каждого. Именно для этого и ты, и все твои предки приходили в мир. Но уже твой дед не помнил об этом. Не помнил о чем? Отец так и вовсе не помышлял. И вот из-за них тебе сегодня надлежит сделать выбор. Вспомнить то, о чем они забыли, и спасти народа от гибели. Или ввязаться в войну, истребить народы, чтобы в награду получить кусок металла в доме с высокими потолками. — Я не понимаю тебя. Ты предлагаешь мне некий выбор, но в чем он состоит? В глазах старика мелькнуло скрытое торжество. Ты скоро узнаешь.